Баба-Яга Давно на свете девица жила, За любовью на смерть пошла. Оценил чернокнижник сей нрав, И порешил он так. Сердце мое в груди своей вечно храни, И за Навью со мною вместе следи. Рассказ Елены Прекрасной о Варваре. Точные времена забыты. Явь. Жил на свете купец, и было у него две дочери. Одна другой краше. Старшая, с кожей снега белее, И косой, чернее самой темной ночи. Умна и молчалива была Варвара. Премудрые ее в семье величали. Письмена она читала, трав силу разбирала, Рисунки диковинные понимала. Очи черные от текстов до ночи поздней часто не отнимала, Мудрости тайные понять желала. Сетовали няньки, унять все нрав пытались, Да к делам женским приучить. Одначе не слушала их Варвара, И на своем твердо стояла. Младшую же дочку Еленой прекрасной прозвали. Стан тонкий и высокий, Всегда шелковые сарафаны скрывали, А в светлых косах жемчуга до да яханты сверкали. Мила и весела была Елена, не знала она, словно печали. и всем радушно улыбалась. Танцы и рукоделие, песни до стихи — вот ее предназначение. Любила вся округа красавицу, кое слово ласкового ни для кого не жалела. Был в семье лад и покой. Тятеньку доченьки слушались, делами и домом занимались. Купец нарадоваться не мог — Глядя на голубушек своих, об одном лишь жалел. жонушки милой нет подле них. Унесла ее болезнь лихая и оставила купца вдовцом. Хорошим он человеком был, с хозяйством домашним и торговлей богатой. Жена бы новая ему во всем пригодилась, да только не находилась такой. посему порешил он, что один с дочерьми останется, а как выдаст их замуж, так отыщет себе преемника мальчишку, чтоб дело купеческое не пропадало. Так и жили они втроем в хоромах расписных, гостей изредка встречали и слугам наставления давали. Долго ль коротко ль Но пришел срок купцу на торги отправляться. Ткани с зерном выгодно продать. Попросила Варвара отца с собой ее взять, Чтобы на мир большой, наконец, поглядеть. Из окон светлицы хоть и видна была вся округа, Да токма не радовала она глаз однообразием своим. Оттого и скука страшная порой сестер одолевала, Оградах шумных и странах далеких грезить заставляла. Услышав просьбу, согласился купец, поразмыслив недолго. Не мог он дочерям отказывать, потому как любил шибко. Обрадовалась Варвара и тут же с сестрой вестью поделилась, а та мигом собираться стала. Однако запретил ей отец с ними отправляться. Молвил, что нянькам За двумя девицами в землях чужих Приглядывать сложно «Ты, Лена, за домом следить будешь Возвращения нашего ждать И по хозяйству, коль надо, помогать Проговорил купец Только мы помни, что беречься должна Худого не мысли Молитвы почаще за нас читай Мы воротимся скоро Соскучиться даже не успеешь» А ежели заскучаешь, так рукописи Варвары почитай. В них, молвят, смысла много, а вось чего интересного узнаешь. Коли это не обрадует тебя, тогда уж к рукоделию вернись. Вышивка твоя, загляденье. Наставлял отец дитятка еще долго, а та хоть и внимала, но лукавую улыбку не скрывала. Поехать-то Елена, конечно, хотела на мир большой поглядеть, да только отказу не сильно расстроилась. Ибо был у нее молодец, любимый и ненаглядный. Частенько ночами темными являлся к ней в комнату финист ясный сокол, оборотень колдовской и богатырь прославленный. А тайне этой только Варвара и знала. От отца же истина скрывалась. Боялась Елена, что не поймет ее тятенька и ругаться станет, а там уж и не видать ей счастья с милым другом. Заметила меж тем Варвара, как сестрица украдкой ухмылялась, свидание с Финистом предвкушая, и огорчилась знатно. Стоило только отцу горницу покинуть, как схватила она прекрасное за плечо, и прошептала. «Еще из дома не двинулась тройка, а ты уж самый красивый венец доставать побежала. Так и гляди, с минуты на минуту свадебку сыграешь. Но без отцовского согласия не видать тебе ни пира, ни счастья с Фенистом. Помни об этом, Лена, и глупостей не смей воротить. Прошу тебя, хотя бы нынче по ночам с ним не милуйся». «Прикрывать ведь вас некому будет!» «Завидуешь ты мне, Варвара!» — вырвалась Елена и недобро взглянула. «Знала же я, знала, что про и финиста моего рассказывать тебе не надо!» «Не простишь ты мне счастье, «Не сможешь порадоваться за сестрицу меньшую, покуда сама в девках сидишь и не ведаешь любви!» Настал черед Варвары злиться. Тайну сестры она под сердцем хранила и радовалась за любовь ее чистую, светлую, к юноше прекрасному. Желала Варвара им терем просторный, с хозяйством богатым до процветания на годы вперед. Тятеньке и словом не обмолвилась о том, как Елена по воле судьбы перышко соколиное нашла и на груди теперь носила. Как хозяин сего пера, Ночью в горницу к девице прилетал и богатырем могучим обращался. Как на прогулке с финистом при свете луны сестрица украдкой ходила. «Напрасно ты наговариваешь, меня словом злым обижаешь», — подошла Варвара к сестре, но та руки отдернула и отвернулась, слушать не желая. Ради счастья твоего я в девках остаться готова. А коль хочешь, так и вовсе исчезну из дома. За первого встречного замуж пойду, ежели это твою свадебку ускорит. Только переживаю я, что торопишься ты шибко. Посему-то и предупреждаю, честь твою сберечь желаю, а ты лик от меня воротишь. Не стыдно? Смолчала Елена. не взглянула на Варвару ни разу и вышла прочь, обиду затаив. Хоть и складно молвила сестрица о заботе, переживаниями прикрываясь, да только не верила ей прекрасная. Казалось ей, что обманывает ее премудрая, голову дурит и завистью исходит, ведь у старшей не было жениха. Ссорились сестры редко, во всем старались прислушиваться друг к другу, однако на сей раз ни слова не проронили вплоть до часа расставания. В одиночестве собиралась Варвара, прогнала всех нянек и служанок, не желая ворчания и наставления слушать. Об одном только пеклась. Как бы ни наворотила Елена бед и честь свою не изморала, Оставалось только на Финиста надеяться, ему о возлюбленной заботиться должно. Елена же встреч с сестрой избегала и смотреть даже в ее сторону не желала. Обида уж отпустила ее, и в глубине души она понимала, что напрасно тогда вспылила. Одначе первая мириться не думала, считая, что Варвара извиниться сначала должна». Так и пришлось с сестрицам молчаливо перед дальней дорогой прощаться. Отец про перебранку их знал, но виду не подавал. Полагал он, что незачем было напутствие давать, разберутся девоньки сами. Однако всю дорогу до Града пытался он на разговоры Варвару вывести, развеселить ее немножко. Да только не желала дочь речей молвить — Кивала не в попад и пуще хмурилась. Понял тогда купец, что голова ее мыслями да переживаниями занята и трогать более не стал. В тишине оставшийся путь проделали. На торги шумные прибыли вскоре. Обустроившись в палатах деревянных на жилье временное, стали тут же слуги под надзором купца товаром людей зазывать и стараться всем их удивлять. Пока отец дела воротил, решила Варвара прогуляться меж шатров расписных, да на представление мельком глянуть. Потешались и резвились скоморохи, танцы плясали и на гуслях бренчали, а под ногами путались козы да куры, коих на продажу привезли. Носилась всюду детвора, сладости в кулаках зажимая, молодцы пригожие отцам и матерям помогать во всем старались. Верная нянюшка за Варварой всюду покорно семенила, Да на товары заморские указывала, завлечь пыталась. Ткани расписные, платки богатые, шубы тяжелые, Украшения сверкающие, пряники вкусные, пироги ароматные. Ничто сердце девичье не трогало. Томилась Варвара с ссорой с сестрицей, Себя корила за грубость и холодность, С презрением на округу глядела и думала, как бы радовалась сейчас здесь Елена, засматриваясь на привезённые богатства и смеясь над представлениями. «Посмотри, какие гребни! А кокошники настоящей бояры недостойны!» Под локоть, крепко схватив, подвела нянька-девицу к столу. Разглядывала старушка диковинные украшения, В руках крутила, любовалась браслетами, венцами сложными, да камнями дорогими. Мимолетно на товары взглянув и губы поджав, хотела уж Варвара отойти. Как вдруг замерла, точно судьба остановила. На нее, не отрываясь, глядел мастер украшений. Угольные волосы обрамляли молодое лицо мужчины с темными глазами. Невольно залюбовалась девица, глядя на высокого удальца. Усмехнулся ей молодец, румянец подметив, и отвел взор лукавый. Смекнул он сразу, что красотой девицы сам пленен оказался, только пред старухой нянькой не стал слов ладных говорить, и вовсе отвернулся, точно общаться с ними не желая. Не выдержала тогда премудрая и схватила первые попавшиеся бусы, вопрошая «Сколько?». На голос резкий обернулся молодец и выдержал пронзительный взор, коим его Варвара одарила. Молчали оба, ни слова не обронили, все взглядом друг другу тотчас рассказали. Одна лишь нянька брошенной казалась. Не узрела, как чувства нежные зарождаются. Наклонился поближе молодец и ответил, наконец, «Эти не для тебя, а для селянки простой. Тебя другое достойно». Протянул молодец Варваре ожерелье дивное с крупным рубином, что на солнце ярко сиял. Ахнула нянька, отнекиваться начала от драгоценности такой, на кошель худой сказывалась. Однако молодец слушать ее не стал. «Считай, красавица, что это дар свыше», — молвил он в глаза девицы, прямо глядя. После вкусием манящим слова его между ними повисли, и хотела уж Варвара ответ дать. как вдруг другие люди к столу подошли, занимая молодца. Нянька тут же засуетилась и скрыться поспешила, пока ничего худого не приключилось. Обернулась тогда Варвара украдкой и, прижимая к груди ожерелье, прошептала, взгляд молодца поймав. «Спасибо!» и крепче дар стиснула. Сердце ее запылало. Влюбилась она знатно, самой себе не веря. Ни за что бы не подумала премудрая, что счастье свое так легко заполучит парой слов всего лишь обмолвившись. Поняла тогда Варвара, от чего такой радостной Елена ходила и улыбки не скрывала, душа будто пела. В седмицу еще торги гремели. и всякий раз Варвара мимо молодца прогуливалась. Заговорить боли не получалось. Нянька точно тень пристала, посему приходилось лишь взглядами обмениваться. В последний день не стерпела Варвара и украдкой передала возлюбленному послание, умоляя найти ее однажды и свидеться в родных землях. Кивнул ей на прощание молодец, и пообещал себе отыскать девицу, кое в душе поселилась крепко. По возвращении хотела Варвара поделиться с Еленой счастьем своим, но не забыла прекрасная ссоры их. Замыслила гордой казаться, обиженную строила. Подумала, подумала Варвара, и вины своей не узрев, мириться не стала. Решила, что время все по местам между ними расставит. а возлюбленном никому рассказывать не желала. То ли осуждение боялась, то ли потехи злой. Подарок его возле сердца хранила. По ночам вынимала, на подушку клала, до да слова милые шептала. Месяц спустя, темной ночью, услыхала Варвара тихий говор, Словно над ней навис кто. Поутру кот на пороге дома разляжется, За угощение следом поманит, В лес шустро отведет, А там уж свидимся с тобою вновь. Испугалась Варвара, Колдовство заподозрила, Однако ж голос признала, Возлюбленный ее через ожерелье речь молвил. Оставшуюся ночь А чей сомкнуть так и не смогла. Все мучилась, маялась, рассудить пыталась. Зло аль добро судьба готовит. Однако довериться все же решила. Не хотела так просто счастье свое отпускать. С позаранку вышла Варвара на улицу и ахнула. Сбылись слова ночные. Кот черный на крыльце лежал. Изумрудными глазами сверкал. Тут же блюдце с молоком девица принесла, да поглаживать шорстку густую стала. Откушал хвостатый и мигом в лес, что за теремом лежал, умчался. Премудрая за ним бегом кинулась. Через кочки и ветви, ручьи и опушки неслась. Покуда за ручку молодец крепко не схватил, Объятия жаркие расцепить не в силах были, Поцелуями друг друга щедро задаривали И речи сладкие молвили. Понимали друг друга с полуслова, Души насквозь видели И налюбоваться все не могли. Так и повелось. То ворон прилетал, то кот прибегал, И Варвара в лесную тишину Стремглав неслась к Владимиру, Так возлюбленного звали. а свадьбе молодые не думали. Прознала премудрая, что не прост молодец, И жизнь его не только товары, Но и дела колдовские. Приняла его ремесло темное и мрачное, А позже и сама спрашивать начала, Да мудрости от чернокнижника набираться стала. Шли седмицы плавно, и все ладно было бы, если бы не заметила Елена перемен в сестре. Глаза у той счастьем муж больно светились. Не вытерпела, не удержалась, и украдкой пробралась прекрасная в лес за Варварой. Как же удивилась, как испугалась она при виде того, с кем премудрая беседы вела. Не юноша, ни богатырь стоял подле Варвары, А колдун в рясе, бледный, высоченный, костлявый, Точно прозрачный. А как взгляд очей его поймала, Так от испуга закричала. Дыры одни взирали на мир, Да сверкали в них языки пламени буйного. Подхватив подол сарафана, унеслась Елена прочь, покуда Варвара и Владимир наскоро прощались. Поймав Лену у порога, принялась премудрая умолять. «Прошу тебя, милая сестрица, тайну сердца сохрани, не говори ты, тятеньки, ничего. Я профинистый секрет твой берегу, сослужи и ты мне службу». Совестно стало Елене, права была Варвара. Но душа все ныла, как можно слепо верить в воплощению зла. Не ведала ведь прекрасная, что в тот день впервые Владимир Лик свой колдовской показал. Сомнения душили Елену, посоветоваться с финистом ясным соколом желала. Но не отвечал тот на зов ее, не прилетал, делами до да подвигами занят был. Муки сердца вверх взяли и решила Елена против сестры на сей раз пойти. Тогда-то рассказала прекрасная тятеньке, что ходит Варвара навстречи тайные в лес с молодцем страшным, колдуном опасным, чернокнижником настоящим. Испугался отец, За имя доброе переживать начал, и тотчас решил, что засиделась премудрая в девках, от того и беды все. Жених сыскался тут же. Не красавец, не умен, не силен, а старый вреден. Как услыхала Варвара, так умолять об одном стала, чтобы только на Владимира отец взглянул и счастливой быть позволил. Но купец уж все решил». Премудрая горько рыдала, Пыталась она с возлюбленным свидеться, Так ее под замок посадили И ожерелье силой отняв, припрятали. В ночь пред свадьбой, О коей в два вечера сказались, Ворон в горницу к Варваре влетел И обратился чернокнижником бледным. Никогда не казался Владимир ей страшным, Не боялась она облика тайного, принимала его всей душой, присев подле премудрой, крепко обнял ее Владимир и лониты чуть румяные поцеловал. от судьбы своей не желал бегать, а потому решил действовать метко. любишь ли ты меня? заглянул Владимир в очи любимой за подбородок нежно держа. люблю, больше жизни люблю, шептала Варвара. Пойдешь за мной, куда велю? Пойду, месяц ясный, Только с тобой быть хочу. Помоги от брака нежеланного спаси! Отсюда уведи. Выпрямился во весь свой рост, исполинский Владимир. Вынул из кармана рясы черный, Кинжал серебряный и в протянул. Слушай внимательно. Как сердце жениху пронзишь, так ладонь себе порежь. сожми ожерелье мое, и прокричи во все горло: Забери, забери, одну не оставляй, силой захвати, от жизни освободи, клятву даю, себя отдаю. Тогда я и приду, да токма не струсь, иначе не быть нам вместе. Молвил, И исчез. Только поцелуй жаркий на устах гореть оставил. Испугалась Варвара, но дороги назад не было. Она давно догадывалась, что жизни мирской и тихой им с Владимиром ни за что не видать. Знала, что чернокнижника и колдуна полюбила, коего за одни только рясы мрачные, волосы длинные и ладони кровавые — Без внимания не оставят и покоя не дадут, отовсюду прогонять будут. Однако не думала, что на такие жертвы идти придется. Силясь тревогам о грядущем не внимать, вспомнила Варвара, как накануне Владимир ей имя свое колдовское открыл Кощей. Прозвали его так: Из-за худобы неимоверной. Кое он всегда подрясой надежно скрывал. Да за то, что костям чернокнижника давно пора пришла в прах обратиться, ведь столетие уж по миру скитался он. Взглянула девица на Луну, что в горницу лукаво глядела, и поняла, что не отступится от решения своего и исполнит завет страшный. Одно лишь плану мешало. а жерелье заветное припрятали, а из горницы так просто не выбраться. Заплакала тогда Варвара, дверь отпереть пыталась, через окошко маленькое пролезть. Бестолку все. Заточена была точно в клетку. Отчаяние в сердце проникло и без сна девицу оставила. Поутру служанки в наряд богатый облачили Варвару, кокошник жемчужный нацепили и в путь счастливый благословили. Токма не замечала ничего невеста, кинжал крепче сжимала в складках душегреи расписной, да на Елену смотрела, глаз не сводя. Та место себе не находила, и момент уединения — Чудом с сестрой уловила. «Прости меня, глупую!» Прошептала прекрасная И вдруг выудила из рукава подарок. «Я одна во всем виновата, Однако смею надеяться, Что это осчастливит тебя». И, воспользовавшись ее растерянностью, Надела Лена ожерелье Владимира на сестру Да под наряд надежно спрятала. Варвара-хатирада была дару такому, только лишь сухо кивнула, не простила она прекрасную. Увидев лик сестры суровой, тотчас захотела на колени броситься Елена, слезами умываясь. Но в горницу вошел отец, приказывая прощаться и в дорогу близкую собираться. Подвели невесту к жениху. Тот взгляд не спускал, фигуру точеную одобрял, Поясок развязать желал. Ничего Варвара не замечала, с духом собиралась. Стоило только слову первому суст сорваться, Как лезвие острое мигом сверкнуло, И замерло сердце жениха. Тотчас крик и страх в воздухе повисли, Глазели все на душегубицу — Зашептали молитвы вместе с проклятиями, А премудрая ждать боли не стала. Сорвала ожерелье с шеи, Ладонь рассекла и призвала колдуна. Ветер сильный поднялся, Вой жуткий раздался, Окна хлопнули, И в тот же миг ворвался в горницу Кощей. Вырвал он мертвое сердце жениха, Раскусил пополам и им же Варвару угостил. Приняла она дар мерзкий, Руку чернокнижнику сжала И исчезла вместе с ним. Забрал Владимир премудрую в холодную нафь, Что домом ему назваться теперь могла. Предсказано ему было Пост негласного царя мира мертвых занять, да суд по воле Марана исполнять. Да токмо указ был один. Внавь Владимир попадет, когда суженую найдет. И как только Кощей Варвару повстречал, так сразу понял, что судьба его нашла. Пугалась сначала Варвара нового края, но свыклась и жизнь необычную стойко приняла Благолюбимый всегда рядом был. Вскоре и свадьбу они сыграли на колдовской манер. Обменялись сердцами друг друга, заточая в груди чужую жизнь. То мера была необходимая. Варвара здоровьем отменным не слыла, а в Наве вовсе чахнуть могла начать скоро. Посему заточил ее слабое сердце у себя в крепкой груди Владимир, не позволяя погибнуть любимой. Мара на сей союз лично благословила и нарекла их царями да исполнителями воли своей. И за дня в день Кощей наблюдал за всей паутиной чар, наложенных на сумрачный лес, и вершил суд над каждой провинившейся душой. Варвара же ему во всем помогала, Выучила она силу заклинаний, разобрала вместе с мужем старинные трактаты о тёмной магии и годы спустя стала сильнейшей ведьмой. Вся округа боялась царя и царицу, правление которых хоть и было строгим, одначе справедливым. Спустя время, благодаря воле чуда, родилась у них единственная дочь — Марья Маревна Унаследовала она от отца с матерью тягу к знаниям до да колдовству, нравом и умом в обоих пошла. Любопытной Марья слыла, от оттого и накликала беду на семью. Не уберегли ее ни Кощей, ни Варвара от магии злой и позволили проклятию золота между ними поселиться. По воле рока злого отвернулся Владимир от жены. Позабыл он ее точно и свирепым сделался, не замечая, сколько страданий душам да близким причинял. Марья же жестокой стала, и мать постоянно обижала. Печали злоба поселились в темном тереме, развращая души и покрывая сердца гнилью. Не выдержала того варвара и бежала прочь, спрятавшись в болотистых землях. И в тот же миг сердце кощее в груди заныло, нутро будто цепью сковывало, а ожерелье рубиновое, что не снимая носила варвара, душить стало. Поняла она тотчас, что отвернулся от нее Владимир. и чары его убивать стали. Взмолилась Варвара сумрачному лесу о защите для себя упрашивая. Дубровец за сокрытие и покровительство цену высокую попросил. Молодость ее себе забрал и обратил в новую наместницу болотистых земель. Так и стала Варвара старухой. Бабой Егой. А чтоб больше не сбегала, Отнял у нее леший ногу И заменил костяной. С той поры сидела колдунья В избушке на границе миров, По дочери скучала И мужа поминала, Себя ругала И слезы горькие роняла. Болотистые земли, нафь. Рогнеда и Кирилл вышли, наконец, на узкую тропу, что вела к центру болотистых земель. Небольшой поляне, утопающей в Мареве и окруженной могучими деревьями-стражами. Поросшая высокой травой дорога постоянно петляла, то и дело норовя завести в топь. Повсюду, утопая в мхе и мутной воде, стояли могучие деревья. На их корявых ветвях, меж листьев, Сидела стая воронов, не спуская глаз с друзей. Соглядатые повсюду! Прошептала серая, кивая на верных спутников хозяйки зимы. Заметил уже, недовольно ответил змей, шагая вперед. Под ногами хлюпала грязь, заполонившая траву. В воздухе висел густой запах перегноя и тины. Вершины деревьев закрывали серое небо, создавая полумрак. «Много знаешь про бабу-ягу?» — поинтересовалась Рагнеда, осторожно ступая по хлюпкой земле. Меньше всего хотелось угодить ногой в трясину. «А ты что, не собираешь?» — хмыкнул Кирилл. «Прости», — неудачно пошутил. «Что же до твоего вопроса? Варвара крайне нелюдима и своенравна, поэтому навряд ли ее хоть кто-нибудь хорошо знает». Кроме ее семьи, конечно. Она ушла на болото, потому что не выдержала проклятия, которое разрушило их союз с кощеем. Прошло много лет. Чары давно спали, но Варвара так и не вернулась в темный терем. «Почему?» — спросила Рагнеда. Впереди мелькали кочки и вывернутые корни деревьев. «Не знаю, правда», — признался змей. «У каждого из нас свои причуды». Миновав поваленную иву, друзья вышли на ровный участок, усыпанный поганками и мухоморами. Внезапно Рогнеда остановилась и удивленно посмотрела на друга. Меня только что осенило. Ты сейчас впервые в жизни идешь навстречу с варварой премудрой, хотя и пробыл в заточении город шельниц, где стоит темный терем. Ты ведь обитал прямо у них под носом, «Но никогда-никогда не видел их!» — изумилась она. Кирилл мягко улыбнулся. «Я, может, и спал все это время, но ведал о жизни каждого здешнего обитателя, так что можно сказать, что и был свидетелем всех событий». Змей пошел вперед, брезгливо поглядывая на пузыри, исходящие из стопи. «Неужели ты никогда не задумывалась, почему я вдруг с тобой так легко и просто стал общаться?» Рагнеда схватила его за локоть. «То есть ты фактически подглядывал за нами, а при личной встрече просто пользуешься сведениями?» — недовольно спросила Серая. Взглянув на ее поджатые губы и нахмуренные брови, Кирилл попытался объясниться. «Все не так, как ты себе представляешь. Я просто знал, что примерно 300 лет тому назад ты появилась в сумрачном лесу и стала жить отдельно от стаи прочих волколаков». «Но я никогда не подслушивал твои разговоры и не следил. Просто не мог. Говорил ведь, что видел только значимые события. Ничего более. Клянусь». «А как же...» — начала Рогнеда, но вдруг ее нога скользнула, и волчица едва не провалилась в болото. «Осторожнее!» — моментально среагировал Кирилл, хватая ее руку и помогая встать на твердую землю. «Будь аккуратна, тут повсюду топь. Рагнеда смущенно кивнула и пошла рядом со змеем, стараясь не обращать внимания на его ладонь, удерживающую ее за локоть. Тропа велась через трясину к избе, поросшей со всех сторон в юном. Предания твердили, что эта избушка стояла на курьих ножках, двух крепких столбах, от дурманов которых у любого существа голова шла кругом от страха и морока. Русалки часто шептались, что туман, стелившийся по всей наве, распространяется именно от этих столбов, глубоко спрятанных в земле. Было ли это правдой, Рогнеда не знала, но жилище Бабы-Яги действительно вселяло ужас и трепет. Подойдя к чистоколу, Кирилл замер, глядя на развешанные по ограде черепа. Заметив гостей, Немые стражи одновременно повернулись к ним и громко затрещали челюстями, а в пустых глазницах вспыхнул зеленый огонь. «Тихо вы! Чего кричите?» Тут же раздался голос из дома, и на пороге появилась скрюченная старуха. «А вы что встали, как истуканы?» спросила она прибывших друзей. «Приглашение особое нужно». «Нет, госпожа!» Кирилл низко поклонился, вызывая усмешку у Бабы-Яги. «Проходите!» Она махнула рукой и скрылась в избе. Поглядывая с опаской на черепа, Рагнеда юркнула следом за Кириллом внутрь дома, с удивлением озираясь. Ей доводилось встречаться с Бабой-Ягой по небольшим поручениям русалок и леших, но никогда прежде она не была внутри жилища древней ведьмы. С виду избушка казалась крохотной, но на самом деле состояла из нескольких просторных комнат и располагала даже баней. По брусчатым стенам висели вязанки трав. На полках и в шкафах ютились склянки с древними книгами со стертыми корешками. На длинном дубовом столе подле огарков свечей лежали раскрытые свитки и сушеные цветы. Под потолком на деревянных перекладинах развешаны корзины с отвратительно пахнущими ингредиентами для зелий. В центре комнаты стоял огромный котел, внутри которого кипела варево. Рядом с ним, притопывая костяной ногой, хлопотала старуха в черном балахоне. Ее огромные темные глаза зорко сияли и внимательно разглядывали гостей. «Зачем лес поджег, Ирод?» — сходу набросилась Баба-Яга на змея. «Говорила я, что не стоит тебе просыпаться!» «Знала же, что дел наворотишь!» «Весь лес отравил, завесу ослабил!» «Ты хоть представляешь, что из-за этого теперь случится!» Кирилл понуро склонил голову, выслушивая нападки. Он предполагал такой прием — Но гнев Бабы-Яги только набирал обороты, заставляя ожидать наихудшего. Полуночницы уже разорались на весь лес, что одну из них в прах обратила, ибо она дорогу назад не отыскала. А виновата в этом завеса, которая исчезла в твоем огне. Нет больше ориентира для призраков и нечисти, а без него они все сгинут, — гневалась Варвара. Но и это еще цветочки. Явь, Яфь пострадает. Только представь, сколько в нее сейчас отравы попадет из нашего дохлого мира. Людей болезни коснутся, кошмары начнут мучить каждого. А чары будут ползти и ползти, потому как дыра между нашими царствами. Знаешь, чем все это грозит, а? Она ткнула Кириллу в грудь кривым пальцем с длинным ногтем. «Миры ослабнут. Люди начнут умирать, как мухи. Все нити судеб спутаются, и тогда придут с нами разбираться исправий. Потом поминай, как звали». Кирилл молчал, стиснув кулаки. Его проступку не было объяснений или прощения. и мысленно он готовился к казни или ссылке в низину лиха. «Вот скажи мне, зачем ты сюда Зою привел?» Варвара старалась успокоиться, но взгляд все еще бесновался. «Неужели ты не знаешь, что нет места живым среди мертвых? Только в редких случаях дозволяется некоторым колдунам проникать сюда». «И то не через Калинов мост, который только смерть сулит, а через мою избушку!» «Или ты и это подзабыл?» Кирилл покачал головой. Он прекрасно помнил все заветы, которые ему зачитала Марана сотни лет тому назад. По законам, все те, кому дозволялось попасть в Навь, должны были пройти через избушку на курьих ножках. Следовало сначала человека вымыть в бане, чтобы отбить запах, а затем напоить и накормить едой из потустороннего мира, притупляя сердцебиение и уменьшая дыхание. Все эти обряды всегда исполняла Баба Яга, верховная колдунья, которая отвечала за каждого, кто проходил через ее владение. Однако находиться в Яве можно было... не более 12 часов. Только в этом случае человек мог вернуться живым и здоровым. Пребывание змея рядом с Зоей уменьшило пагубное влияние. Но после девушка возвращалась в пещеру самостоятельно, и шансов на спасение у нее не было с самого начала. Но он ведь не со зла попыталась защитить друга Рагнеда и тут же об этом пожалела. Варвара подскочила к ней и вцепилась в лацканы плаща, заставляя волчицу обомлеть. «А ты рта не открывай, пока не спросили. Почти что четыреста лет ты живешь, Рогнеда. Скажи-ка мне, большой ли это срок? Достаточный, чтобы запомнить, где и с кем стоит молчать. Или у тебя тоже память отшибла?» Серая виновато уставилась в пол и проглотила подкрадывающиеся слезы. «Чего же ты теперь язык проглотила? Тебе же болтать хотелось. Так давай, пока позволяю». сильнее сжала плащ. «За четыре века можно столько сделать, выучить и поумнеть в конце концов. А что я вижу?» «Беспечную девицу, страдающую от обжорства и лишенную головы на плечах?» «Зачем полезла с клыками к человеку? Чего глаза вылупила?» «Все уже знают про ваши ночные приключения. Неужто думали, что от воронов сможете скрыться?» «Наивные какие! тошь аж!» Она сплюнула на пол и отпустила волчицу. «Говори давай!» «Зачем убила человека?» «Но я его не убивала», — возмутилась Рогнеда. «Он умер от остановки сердца. Я даже ни одного клыка не испачкала в крови». Серая повела плечами, стараясь забыть, как еще ночью скрывала все следы на земле, укладывала остывающее тело в машину, создавая видимость аварии недалеко от леса. Он был браконьером, который бессердечно истреблял животных». «Моя обязанность — защищать их! Вините меня сколь угодно, вынесите любое наказание! Но я иначе просто не могла», — отчеканила Рагнеда, выдерживая взгляд ведьмы. От несправедливости в глазах щипала, но Серая не могла позволить себе рыдать. Кирилл, молча слушающий перепалку, подошел к волчице и замер рядом, словно поддерживая. «Никто не умаляет твоих заслуг», — проговорила Варвара, скрещивая руки на груди. «Однако прежде ты была аккуратнее. Задумывалась ли о том, сколько всего ты оставила после себя? Этот твой, как его?» «Виктор», — подсказал Кирилл, вспомнив рассказ подруги. «Верно, он самый», — кивнула ведьма. «Виктор был человеком, а ты общалась с ним при помощи интернета». «Теперь подумай, сколько всего указывает на отношение этого Вити с некой девушкой, которая очень похожа на тебя!» «Друзья, близкие, коллеги, все они начнут искать пропавшего паренька!» «Но я подстроила несчастный случай!» — перебила ее Рагнеда и тут же прикусила язык, испуганно глядя на Бабу-Ягу. «Молчать!» — приказала Варвара. Не убила, молодец! Попыталась скрыть улики? Похвально! Недаром для тебя века минули. Но имя Рагнеда... Как так вышло, что имя ему свое назвала? Рагнеда прикрыла глаза, коря себя за беспечность. Главный закон Мараны предписывал ей никогда не разглашать имени, ибо нет большей тайны. «Непозволительная глупость, хоть и не смертельная, но думай в следующий раз, когда рот раскрываешь, иначе головы лишишься», — бросила угрозу колдунья. «Простите», — промямлила Серая. От крика Бабы-Яги она перепугалась не на шутку и теперь в очередной раз кусала щеку, не позволяя себе рыдать. Кирилл сочувствующе поглаживал ее по спине. Одарив их оценивающим взглядом, Варвара, прихрамывая, подошла к покрытому паром котлу. Схватив с полки черпак, она пригубила серое варево и кивнула в знак одобрения. Затем вдруг звонко просвистело, и на пороге избы появился тот самый черный кот-фамильяр, который водил Премудрую на свидание к кощею. Он принес в зубах сморщенный серебристый корень, который оставил подлинок Варвары и тут же исчез. Бросив траву в зелье, баба-яга указала Кириллу на полку со склянками, приказывая «Поди сюда и разливай!» Оставив змея подле котла, ведьма приблизилась к шкафу, выуживая мешочки с кореньями и травами. Выщипнув по горстке сушеных полыни и пижмы, Варвара принялась растирать их в порошок прямо на столе. Мария Маревна вместе с Баюном отправились разбираться с твоим Виктором. «Они проконтролируют, чтобы никто из людей не узнал ничего лишнего», — проговорила Баба-Яга, поглядывая на раскисшую Рогнеду. «Хватит носом шмыгать». И на давить. «Что сделано, то сделано. Прошлого уже не воротишь». «Ставь рядом!» — обратилась она к подошедшему Кириллу, указывая на стол. «Только не думай, что и на сей раз ты без дела останешься, Рагнеда!» «Как только Баюн с Марьей вернутся, то мигом тебе задачу придумаю, если Марана сама не решит с тобой разобраться!» Рагнеда побледнела, заставляя Варвару скрипуче засмеяться. «Ничего, ничего! Тебя, скорее всего...» В Яфь отправят, подчищать дела за собой и другом дорогим. Кирилл удивленно посмотрел на ведьму. Он предполагал, что его самого призовут к ответу. Чего так пялишься? Ты же подизнал, что твоя ненаглядная была известной, да? Оскалилась Варвара. Вороны обо всем мне рассказали. Это же надо было столько проблем учинить. «Про завесу понятно, беда. Так еще и врать придется людям складно. Куда твоя Зоя пропала и почему?» «Я не предполагал подобного исхода событий, но готов нести ответственность», прошептал змей, закупоривая склянки. Он прекрасно знал, что Зоя была моделью и активно вела социальную жизнь. Жизнь за городом немного убавляла темп девушки, но оставить работу она не могла, «Не предполагал он, конечно! Голова ведь дана, чтобы шапку носить, а в твоём случае так вообще три!» Ворчала ведьма с осуждением, глядя на Рагнеду, которая жевала травинку. Почувствовав взгляд колдуньи, волчица замерла и села неподвижно. Варвара, горько усмехнувшись, насыпала порошок в одну из склянок. «Это удобрение для земли!» — пояснила она. — Совсем скоро сюда заглянет дубровец, и ты, Кирилл, отправишься вместе с ним залечивать очаги пожара. Сумрачный лес достаточно пострадал от твоей выходки, так что не жди милости от великого лешего. Тем более, что пожар был и в Яве, а с той стороны как раз бор сосновца пролегает. Словом, влип ты знатно. «Что с тобой потом станет, одна только Марана знает». Змей покорно кивнул и снял с гвоздя холщовую сумку, укладывая в нее приготовленное удобрение. Дубровец кричать не станет и проклятий не пошлет, но заставит питать лес за счет собственной магии, а это изнурительно и больно. Впрочем, жаловаться Кирилл не привык, да и не мог». «Я отправлюсь в темный терем», — объявила Варвара. «Марья должна была уже вернуться с вестями из Яви. Послушаем, и там уж решим, что делать дальше. Пока меня не будет, Рагнеда, присмотри за избушкой. Если пожалует фамильяр, покорми». «Но ради всех высших сил не ешь сама здесь ничего, иначе я тебя спасать не стану». «Усекла?» «Да, царица», — поклонилась волчица. «Спорить и пререкаться желания не было. Если Баба Яга была в таком гневе, то до чего могла дойти ярость Мараны, Волчица боялась представить. Иж как заговорила!» Варвара расхохоталась. «Ты при моем царствовании не жила, чтоб так величать, но лесть засчитана!» «Ладно, голубки, не скучайте. Долго без дела все равно сидеть не выйдет». И стоило только бабе Иге отойти к двери, как Рогнеда вдруг вспомнила. Ярослава просила одолжить живой и мертвой водицы. Варвара резко обернулась и смерила тяжелым испытывающим взглядом змея и Рогнеду. Губа ее нервно дернулась, И ведьма оскалилась. Пускай русалка выползет из пруда и сама сходит на поклон к кощею или ко мне, презренно прошипела она. А ты, если хочешь и дальше сохранить власть, не смей идти на провокации, обратилась к Кириллу, и тут же исчезла в горнице. Устало вздохнув, Варвара опустилась на скамейку, прикрывая глаза. Идти в темный терем не хотелось, но иного выбора не было. Для ритуала, сдерживающего распространение кошмаров и болезней, нужна была мертвая вода, которую брали из источника, находящегося под охраной кощея. Обычно ее приносили Марья или Кот Баюн. Однако сейчас они были заняты в Яве, а действовать необходимо как можно скорее. Преданные соглядатые мараны, кружащие по округе с самого утра, верное тому доказательство. Потерев лицо, Варвара откинула назад выбившиеся из косы серые пряди и подошла к завешенному зеркалу. Сдернув покрывало, она с отвращением взглянула на свое уродливое отражение — и вытащила из-под балахона рубиновое ожерелье. Оно словно в насмешку ярко сияло в полумраке и не думало тускнеть, напоминая о вечной жизни. Непрошенные воспоминания вихрем пронеслись в голове Варвары, заставляя зажмуриться от нахлынувших слез. Сколько лет она жила в одиночестве, а Владимир даже не навещал ее... Звал, конечно, обратно, пытался вразумить, но гордость и долг держали премудрую на месте. Теперь же она сама возвращалась в темный терем, который когда-то назывался домом. Чужое сердце в груди предательски заныло, отзываясь горечью, а костяная нога больно кольнула в плоть. Все могло быть иначе. прошептала Варвара, смахивая слезы, и, запретив себе долго размышлять, схватила посох, открывающий порталы. Заклинание тут же замерцало на поверхности зеркала, создавая иллюзию узкого коридора, ведущего в темный терем.